Да не жаль доброго молодца битого, жаль похмельного. А и не жаль мне кабитова грабленого, а и то воли Ивана Сутырина. Только жаль доброго молодца похмельного, а то воли Кириллы Даниловича. У похмельного доброго молодца бой на голова болит. А вы, милые мои братцы, товарищи, друзья, вы купите венца, о похмельтя молодца». Хотя горько да жидко, давай еще. Замените мою смерть животом своим. Еще ни в кое время пригожусь я вам всем.